Глава третья Все это утро прошло в страшных хлопотах у господина Голядкина. Попав на Невский проспект, герой наш приказал остановиться у гостиного двора. Выпрыгнув из своего экипажа, побежал он под аркаду в сопровождении Петрушки и пошел прямо в лавку серебряных и золотых изделий. Заметно было уже по одному виду господина Галяткина, что у него хлопот полон рот И дело страшная куча. Сторговав полный обеденный и чайный сервиз слишком на 1500 рублей ассигнациями и выторговав себе в эту же сумму затейливой формы сигарошницу и полный серебряный прибор для бритья бороды, приценившись, наконец, еще кое-каким в своем роде полезным и приятным вещицам, господин Галяткин кончил тем, что обещал завтра же зайти непременно или даже сегодня прислать засторгованным, взял номер лавки и, выслушав внимательно купца, хлопотавшего о задаточке, обещал в свое время и задаточек. После чего он поспешно распростился с недоумевающим купцом и пошел вдоль по линии, преследуемой целой стаей сидельцев, поминутно оглядываясь назад на петрушку, и тщательно отыскивая какую-нибудь новую лавку. Мимоходом забежал он в меняльную лавочку и разменял всю свою крупную бумагу на мелкую. И хотя потерял на промене, но зато все-таки разменял и Бумажникова значительно потолстел, что, по-видимому, доставило ему крайнее удовольствие. Наконец остановился он в магазине разных дамских материй. Наторговав опять на знатную сумму, Господин Галяткин и здесь обещал купцу зайти непременно, взял номер лавки и на вопрос о задаточке опять повторил, что будет в свое время и задаточек. Потом посетил еще несколько лавок, во всех торговал, приценивался к разным вещицам, спорил долго с купцами, уходил из лавки и раза по три возвращался, одним словом оказывал необыкновенную деятельность. Из гостиного двора... Герой наш отправился в один известный мебельный магазин, где сторговал мебели на шесть комнат. Полюбовался одним модным и весьма затейливым дамским туалетом в последнем вкусе и, уверив купца, что пришлет совсем непременно, вышел из магазина по своему обычаю с обещанием «задаточка». Потом заехал еще кое-куда и поторговал кое-что. Одним словом, не было, по-видимому, конца его хлопотом. Наконец, все это, кажется, сильно стало надоедать самому господину Галяткину. Даже и бог знает, по какому случаю стали его терзать ни с того ни с сего угрызения совести. Ни за что бы не согласился он теперь встретиться, например, с Андреем Филипповичем или хоть с крестьяном Ивановичем. Наконец, городские часы пробили три пополудни. Когда господин Галяткин сел окончательно в карету, Из всех приобретений, сделанных им в это утро, оказалась в действительности лишь одна пара перчаток и тклянка духов полтора рубля ассигнациями. Так как для господина Галяткина было еще довольно рано, то он и приказал своему кучеру остановиться возле одного известного ресторана на Невском проспекте, о котором доселе он знал лишь понаслышке, а вышел из кареты и побежал закусить, отдохнуть и выждать известное время. Закусив так, как закусывает человеку, которому которого в перспективе богатый званый обед, то есть перехватив кое-что, чтобы, как говорится, червячка заморить, и выпив одну рюмочку водки, господин Галяткин уселся в креслах и, скромно осмотревшись кругом, мирно пристроился к одной тощей национальной газетке. Прочтя строчки две, он встал, посмотрелся в зеркало, оправился и огладился, потом подошел к окну и поглядел, тут ли его карета, потом опять сел на место и взял газету. Заметно было, что герой наш был в крайнем волнении. Взглянув на часы и видя, что еще только четверть четвертую, следовательно, еще остается порядочно ждать, а вместе с тем, рассудив, что так сидеть неприлично, господин Галяткин приказал подать себе шоколаду, которому, впрочем, настоящее время большой охоты не чувствовал. Выпив шоколад и заметив, что время немного подвинулось, вышел он расплатиться. Вдруг кто-то ударил его по плечу. Он обернулся и увидел перед собой двух своих сослуживцев-товарищей, тех самых, с которыми встретился утром на Литейной. Ребята еще весьма молодых и по летам, и по чину. Герой наш был с ними ни то, ни сё, ни в дружбе, ни в открытой вражде. Разумеется, соблюдалось приличие с обеих сторон. Дальнейшего же сближения не было, да и быть не могло. Встреча в настоящее время была крайне неприятна господину Галяткину. Он немного поморщился и на минутку смешался. — Яков Петрович, Яков Петрович! Защебетали оба регистратора! Вы здесь? По какому? — А, это вы, господа! — перебил поспешно господин Галяткин, немного сконфузясь. и скандализируясь изумлением чиновников и вместе с тем короткостью их обращения, но, впрочем, делая развязного и молодца поневоле. Дезертировали, господа! Ха -ха -ха. Тут даже, чтобы не уронить себя, если зайти до канцелярского юношества, с которым всегда был в должных границах, он попробовал было потрепать одного юношу по плечу. Но популярность в этом случае не удалась господину Галяткину, и вместо прилично короткого жеста Вышло что-то совершенно другое. «Ну, а что медведь наш?» «Сидит?» «Кто это, Яков Петрович?» «Ну, медведь-то. Будто не знаете, кого медведем зовут». Господин Галяткин засмеялся, отвернулся к приказчику взять с него сдачу. «Я говорю про Андрея Филиппча, господа», продолжал он, кончив с приказчиком, и на этот раз весьма серьезным видом обратившись к чиновникам. Оба регистратора значительно перемигнулись друг с другом. «Сидит еще?» «И вас, — спрашивал Яков Петрович, — отвечал один из них, — сидит. «А, в таком случае, — пусть его сидит, господа. И меня спрашивал, — а? Спрашивал Яков Петрович, — да что это с вами? Раздушены, распомажены, франтом и таким. так, господа, это так. Полностью, отвечал господин Галяткин, смотря в сторону и напряженно улыбнувшись. Видя, что господин Галяткин улыбается, чиновники расхохотались». Господин Галяткин немного надулся. — Я вам скажу, господа, по-дружески, — сказал, немного помолчав наш герой, как будто так уж и быть, решившись открыть что-то чиновникам. — Вы, господа, все меня знаете, но до сих пор знали только с одной стороны. Пенять в этом случае не на кого, и отчасти, сознаюсь, я был сам виноват. Господин Галяткин сжал губы и значительно взглянул на чиновников. Чиновники снова перемигнулись. «До сих пор, господа, вы меня не знали. Объясняться теперь здесь будет не совсем так стать. Скажу вам только кое-что мимоходом и вскользь. Есть люди, господа, которые не любят окольных путей и маскируются только для маскарада. Есть люди, которые не видят прямого человеческого назначения в ловком умении лощить паркет сапогами. Есть такие люди, господа». которые не будут говорить, что счастливы живут вполне, когда, например, на них хорошо сидят панталоны. Есть, наконец, люди, которые не любят скакать и вертеться по-пустому, заигрывать и подлизываться, а главное, господа, совать туда свой нос, где его вовсе не спрашивают. Я, господа, сказал почти все. Позвольте же мне теперь удалиться. Господин Галяткин остановился. Так как господа-регистраторы были теперь удовлетворены вполне, то вдруг оба, крайне неучтиво, покатились с осмику. Господин Галяткин вспыхнул. «Смейтесь, господа, смейтесь, покамест? «Поживите, увидите», — сказал он с чувством оскорбленного достоинства, взяв свою шляпу и ретируясь к дверям. «Но скажу более, господа», — прибавил он, обращаясь последний раз к господам-регистраторам. «Скажу более». Опа вы здесь со мной глаз на глаз. Вот, господа, мои правила. Не удастся — креплюсь. Удастся — держусь и во всяком случае никого не подкапываю. Не интригант, и этим горжусь. В дипломаты бы я не годился. Говорят еще, господа, что птица сама летит на охотника. Правда, и готов согласиться. Но кто здесь охотник, то птица. Это еще вопрос, господа. Господин Галяткин красноречиво умолк и с самой значительной миной, то есть подняв брови и сжав губ до нельзя, раскланился с господами-чиновниками и потом вышел, оставив их в крайнем изумлении. «Куда прикажете?» — спросил довольно суровый Петрушка, которому уже наскучило, вероятно, таскаться по холоду. «Куда прикажете?» — спросил он господина Галяткина, встречая его страшный, всеуничтожающий взгляд, которым герой наш уже два раза обеспечивал себя в это утро и к которому прибегнул теперь в третий раз, сходя с лестницы. «К Измайловскому мосту!» «К Измайловскому мосту! Пошел!» «Обед у них начнется не раньше, как в пятом, или даже в пять часов», — думал господин Галяткин. «Не рано ли теперь?» «Впрочем, ведь я могу и пораньше». Да к тому же семейный обед я это могу с сан фасом как между порядочными людьми говорится а чего ж бы мне нельзя сан фасом медведь ну что же говорил что будет все сон фасом а потому и я тоже так думал господин голяткин а между тем волнение его все более и более увеличивалось заметно было что он готовится к чему-то весьма хлопотливому чтобы не сказать более. Шептал про себя, жестикулировал правой рукой, беспрерывно поглядывал бок на кареты, так что, смотря теперь на господина Галяткина, право бы никто не сказал, что он собирается хорошо пообедать, запросто, да еще в своем семейном кругу, сам фасон, как между порядочными людьми говорится. Наконец, у самого Измайловского моста господин Галяткин указал на один дом. Карета с громом вкатилась в ворота и остановилась у подъезда правого фаса. Заметив одну женскую фигуру в окне второго этажа, господин Галяткин послал ей рукой поцелуй. Впрочем, он не знал сам, что делает, потому что решительно был ни жиг, ни мертв в эту минуту. Из кареты он вышел бледный, растерянный, взошел на крыльцо, снял свою шляпу, машинально оправился и, чувствуя, впрочем, маленькую дрожь в коленках, пустился по лестнице. «Алсуфий Иванович?» — спросил он, утворившего ему человека. «Домас!» То есть нет. Их нет дома. Как? Что ты, мой милый? Я, я на обед, братец. Ведь ты меня знаешь. Как не знать принимать вас, вебина-с. Ты ты братец? Ты верно ошибаешься, братец. Это я. Я братец приглашен, Я на обед, проговорил господин Галяткин. сбрасывая шинель показывая очевидное намерение отправиться в комнаты. — Позвольте-с, нельзя-с, не велено принимать. Вам отказывать велено, вот как... Господин Галяткин побледнел. В это самое время дверь из внутренних комнат отворилась и вошел Герасимыч, старый коммердинер Алсуфия Ивановича. — Вот а, они, Емельян Герасимович, войти хотят, а я... — А вы, дурак, Алексеевич? вступайте в комнаты, а сюда пришлите лица Семеновича. — Нельзя-с, — сказал он очтиво, нерешительно обращаясь к господину Галяткину. — Никак невозможно -с. Просят Просит извинить, не могут принять. — Они так и сказали, что не могут принять? — нерешительно спросил господин Галяткин. — Вы извините, Герасимович? Чего же, никак невозможно. Никак невозможно Я докладывался, сказали, проси извинить. Не могут, дескать, приняться. Чего же? Как же это? Как? Позвольте, позвольте. Однако как же это так? Так нельзя. Доложите. Как же это так? Я на обед? Позвольте, позвольте. А, ну, впрочем, это дело другое. Извинить просит. Однако ж, позвольте, Герасимич. Как же это, Герасимович? Позвольте, позвольте. Возразил Герасимович, письмо решить над рукой господина Голядкина и давая широкую дорогу двум господам, которые в это самое мгновение входили в прихожую. Входившие господа были Андрей Филиппович и племянник его Владимир Семенович. Оба они с недоумением посмотрели на господина Галяткина. Андрей Филиппович хотел было что-то заговорить, но господин Галяткин уже решился. Он уже выходил из прихожей Алсуфия Ивановича, опустив глаза, покраснев, улыбаясь, совершенно потерянной физиономией. — Я зайду после, Герасимович, я объяснюсь. — Я надеюсь, что все это не замедлит своевременно объясниться, — проговорил он на пороге отчасти на лестнице. — Яков Петрович... «Яков Петрович!» — послышался голос последовавшего за господином Голяткиным Андрея Филиппыча. Господин Галяткин находился тогда уже на первой забежной площадке. Он быстро обратился к Андрею Филипповичу. «Что вам угодно, Андрей Филиппович!» — сказал он довольно решительным тоном. «Что это с вами, Яков Петрович? Каким образом?» «Ничего с Андреем Филиппович. Я здесь сам по себе. Это моя частная жизнь, Андрей Филиппович». «Что такое-с?» Я говорю, Андрей Филиппович, что это моя частная жизнь и что здесь, сколько мне кажется, ничего нельзя найти предосудительного касательно официальных отношений моих. — Как касательно официальных? Что с вами судить такое? — Ничего, Андрей Филиппович, совершенно ничего. Дерзкая девчонка, больше ничего. — Что? — Что? Андрей Филиппович потерялся от изумления. Господин Галяткин, который доселе, разговаривая снизу с лестницы с Андреем Филипповичем, смотрел так, что, казалось, готов был ему прыгнуть прямо в глаза, видя, что начальник отделения немного смешался, сделал почти небедомо себе шаг вперед. Андрей Филиппович подался назад. Господин Галяткин переступил еще и еще ступеньку. Андрей Филиппович беспокойно осмотрелся кругом. Господин Галяткин вдруг быстро поднялся на лестницу, еще быстрее прыгнул Андрей Филиппович в комнату и захлопнул дверь за собою. Господин Галяткин остался один. В глазах у него потемнело. Он сбился совсем. И стоял теперь в каком-то бестолковом раздумье, как будто припоминая о каком-то тоже крайне бестолковом обстоятельстве, весьма недавно случившемся. «Эх!» Эх. прошептал он, улыбаясь с натуги. Между тем на лестнице внизу послышались голоса и шаги, вероятно, новых гостей, приглашенных Алсуфием Ивановичем. Господин Галяткин отчасти опомнился, поскорее поднял повыше свой енотовый воротник, прикрылся им по возможности и стал ковыляясь и меня, торопясь и спотыкаясь сходить с лестницы. Чувствовал он себя... Какое-то ослабление и онемение. Смущение его было в такой сильной степени, что вышед на крыльцо, он не подождал и кареты, а сам пошел прямо через грязный двор до своего экипажа. Подойдя к своему экипажу и приготовляясь в нем поместиться, господин Галеткин мысленно обнаружил желание провалиться сквозь землю, или спрятаться хоть в машину и щелочку вместе с каретой. Ему казалось, что все, что не есть, взумел Суфий иванча вот так и смотрит теперь на него из всех окон. Он знал, что непременно тот же на месте умрет, если обернется назад. «Что ты смеешься, болван?» — сказал он с кроговоркой Петрушки, который приготовился было его подсадить в карету. «Да что мне смеяться-то? Я ничего». Куды теперь ехать? Ступай домой. Поезжай. Пошел домой, крикнул Петрушков замастесь на запятки. Эк, горло барони, подумал господин Галяткин. Между тем карета уже довольно далеко отъехала за Измайловский мост. Вдруг герой наш изо всей силы дернул снурок и закричал своему кучеру немедленно воротиться назад. Кучер поворотил лошадей и через две минуты въехал опять во двор колцуфи иванчу «Не нужно, дурак, не нужно! Назад!» — прокричал господин Галяткин, и кучер, словно ожидал такого приказания, не возражая ни на что, не останавливаясь у подъезда и объехав кругом весь двор, выехал снова на улицу. Домой господин Галяткин не поехал, а миновав Семеновский мост, приказал поворотить в один переулок и остановиться возле трактира довольно скромной наружности. А Вышед из кареты, герой наш расплатился с взводчиком и таким образом избавился, наконец, от своего экипажа. Петрушке приказал идти домой ждать его возвращения, сам же пошел в трактир, взял особенный номер и приказал подать себе пообедать. Чувствовал он себя весьма дурно, а голову свою в полнейшем разброде и в хаосе. Долго ходил он в волнении по комнате. Наконец сел на стол, подпер себе лоб руками и начал всеми силами стараться обсудить и разрешить кое-что относительно настоящего своего положения.